Глава 11. Парни были служащими среднего звена одной из гильдий, вернее, менеджерами фирмы, входящей в гильдию. Пробиться в штат самой гильдии для них неизбыточная мечта, хотя и положение их не назовешь совсем незавидным. Херши вновь повторил со странной для землянина гордостью «Мы не космонавты». Привычные цветиком уроды — это вовсе не какая-то другая раса, даже не новый вид человека. Синюшные шипзики с рожами даунов — обычные люди после так называемой «модификации». Длительное пребывание в космосе не уродует людей, оно медленно убивает, а прыжки пробоем на аннигиляцию убивают быстро. Модификации увеличивают ресурсы организмов на порядок. Ненужные в космосе репродуктивные органы заменяются другими, геномодифицированными. Проводится курс интенсивной гормональной терапии, и все ресурсы организма, ранее предназначенные для воспроизводства, перенаправляются на живучесть. В мозг тоже вносятся изменения. У этих существ резко увеличен болевой порог, снижен эмоциональный уровень. Им вживляются дополнительные устройства для связи с киберсистемами, но они ими не управляют, скорее являются легко заменяемыми внешними устройствами. Вся их разумность фактически ограничена служебными инструкциями». «Как рабы?» «Какие рабы?» — воскликнул Джик на реплику Лана. «В рабство берут людей, а это просто биоматериал, как сырье для рециклеров, только дороже. Кстати, котлетки у вас объедение. Ты хоть раз видел в космосе корову?» «Ты, наверное, совсем дикарь». Херши говорил спокойнее, немного снисходительно. «Стать чьим-то рабом — это ж надо умудриться. Вот чтоб тобой, таким, как есть, кто-то пожелал безраздельно владеть. Увы, совершенных людей нет, да и вкусы разные. Проще найти покупателей отдельно на зубы, почки, роговицы, хрусталики». «Ну, а вы кто?» — прервал его Лан. «А нам повезло родиться умными», — горделиво ответствовал Джик. Видишь ли, в цивилизованных мирах перед большинством жителей очень рано встает вопрос, в космос или на органы. Еще должно сильно повести с миром, чтобы этот вопрос позволили решать самому. Принялся грустно рассказывать Херши. На планетах очень дорогая жизнь. Мы заключили стандартные пожизненные контракты, попросту продались в фирме. По договору нас всегда могут сделать космонавтами или разобрать на аминокислоты. На наше счастье отобрали в управленцы. Контракты заключаются на 100 стандартных циклов, «За это время вполне можно собрать достаточно средств для жизни на поверхности». «По контракту собрать?» — уточнил Лан. «Можно и по контракту», — замялся Херши. «Смотря где служить. Если в штате Гильдии, то и жить можно на планетах, работать в офисе. А у нас с Джигом перспективы так себе. Приходится самим суетиться». «Где камень добыл?» — Лан потребовал конкретики. «На прошлом месте. Служил в окрестностях одной дикой планетки». «Фирма торгует с окраинами. Без пиратских кланов никак. Приобрел по случаю?» Херши потупился. Лан терпеливо ждал продолжения. «Тебе, наверное, смешно. Черт знает, может, оно действительно глупо. Но вот такие камушки есть не только у меня. Понимаешь, в фирме несложно потерять сколько угодно ресурсов, но в этом нет никакого смысла. В кредитах гильдии что-то за них получить попросту невозможно. Счет пополняется исключительно нанимателем. А пиратские чекосы — вот они». Я на поставках оборудования сидел, комплектовал и прогнозировал заявки. Контрагенты подарили сувенирщик просто за особые отношения. Сначала был себе и был. Ребята на пиратский счет что-то подружески скидывали. А раз отправился я не на ту планетку, просто в отпуск. За сотню кредитов неделя в отеле All Inclusive. Дорого берут за доставку с орбиты и обратно. А так ничего особенного. Пляж, кормежка, выпивка. И... и... И все. Познакомился там с одной барышней. Она ко мне сначала отнеслась прохладно. Мы ж над каждым кредитом трясемся, Ну, деваться некуда, дело такое. Договорились на свидание, раз можно. Она случайно у меня увидела камушек, выпал из кармана, когда комбес снимал. Керши покраснел, замолк, поднял ставшее мечтательно счастливым лицо. Так мы всю неделю из койки не вылезали. «Вот», — протянул он, улыбнулся. Подумалось мне, что полезная вещь, мало ли как карьера сложится, а на диких планетах жизнь гораздо дешевле. Риск, конечно. Да только в космосе его не меньше. Ты вот встретился. Убьешь, наверное, да? Посмотрим, ответил Лан уклончиво. Давайте теперь о том, что вы тут забыли. Джик потребовал выпивку, в глотке у бедного пересохло, хотя рассказывал Херши вообще. Лан поморщился, но не зашел, позвал официанта, заказал парням Бренди. Те прокинули по первой, одобрили. Джек сказал, что за такую прелесть готов Лану всю жизнь рассказывать хоть анекдоты, хоть сказки перед сном, только наливай, не забывай. Ланс исходительно попросил не отвлекаться. Джек перешел к теме. «Здесь, на станции, мы впервые, ну, сам понимаешь, не с бухты барахты собрались. Если честно, просто не было другого выхода. Наша фирма грабит один очень интересный мирок. Дикий, изолированный, но, тем не менее, довольно-таки развитый». Дикари к их обнаружения доразвивались до космической экспансии. Видишь ли, свободный бизнес не может просто жить. Ему обязательно нужно расти, захватывать и расширять рынки. И цивилизации, если не самоуничтожаются, рано или поздно выходят в космос. Собственно, поэтому их и обнаружили. Перехватили несколько автоматических разведчиков. Они развернули всю общую программу освоения галактики, строительства и запуск кораблей в пространстве, в астероидном поясе. Заодно добывают там ценные минералы — «То есть гильдия захватила систему?» — угрюму проговорил Лан. «Ну точно, дикарь». Джик, ухмыляясь, выставил в него палец. «Пространство ничего. То есть у фирмы есть лицензии для работы во всех системах, где они требуются, а поверхность планетки пока просто не незачем захватывать. Нафига кому-то порабощать точно таких же человечков, как везде, когда они сами с этим вполне справляются?» «Погоди, кто ж корабли строит? Аборигены или фирма?» — запутался Лан. «Аборигены работают, не волнуйся, строят кораблики, станции, множество прочих полезных вещей. Корпорация только организовала доставку сырья, добавила технологий, наладила сбыт. То есть договорилась с дикарями». Лан насторожился. заржали менеджеры. Даже сдержанный Херши чуть не прослезился. «О чем с ним разговаривать?» Утирая глаза, не смог сразу заговорить Джик. «Зачем ему вообще что-то знать о фирме?» «Тебе ведь Джик сразу сказал, грабит фирма «Мирок», — пояснил Херши. «Ну, для аборигенов все идет как задумано. Строятся корабли, куда-то улетают. А что за корабли и куда отправляются уже нюансы?» «Выгодно это дело. Прям беда», — загрустил Джик. «Представляешь, сколько там служу, никого в другую систему не перевели. Все только на повышение уходят». Херши сокрушенно вздохнул, поник головой. «Корпорация просто не оставила нам выбора. То есть мне и ему вот». — кивнул на приятеля Джик. — Мы в отпуске познакомились, разговорились. Работаем на одной станции, а поговорили только на планете уже. Миленький, кстати, мирок. Да они все ничего после космоса. Херши логистикой занимается, кое-что понимают в навигации. Так ты не представляешь, сколько в систему оттуда лома идет. То есть известно уже откуда. С этой, из таких же пиратских станций. Лан в душе расцвел. Да это же та самая металлобаза. Джик продолжил. Они у себя в отделе разбирают, какие обломки на какие заводы, потом формируют по заявкам товарные партии. «Тоже интересная картинка», — прервал его Херши. «Караваны приходят на досветовой скорости. Понять, откуда они, нет никакой возможности. А готовую продукцию отправляем только по адресам из особого списка в известные системы гильдии. Заметь, мертвые системы, без населенных планет. Это хабы. Трудно описать, что такое. Там и склады, и верфи, и стоянки флота» и куча разных станций». Лан Кашленов спросил. «Только оборудование? А люди?» Херши криво улыбнулся. «А как же без них? Поступает материал с планеты. Записываются в дикари в космонавты. Фирма лучшую часть направляет на астероиды, врудники и заводы. Основной поток отправляем в хаб. Ты спрашивал о тех капсулах у нас на борту. Миграцию полностью контролируют роботы гильдии. Это как большой завод. Безлюдное производство». Джик хохотнул. Ага, совсем бесчеловечные. Херша поморщился. Короче, поживиться там не светит. А наши просто психи. Ученые аборигенов тоже строят станции. Что-то там исследуют. Так вот эти оригиналы попробовали влезть в киберсреду нашего отдела. Собирались угнать звездолет и лететь на досветовой скорости сотни лет что-то колонизировать. А я это дело сразу отследил, засекретил. Ну и не стал мешать. Даже помог занять места в капсулах. Лан холодно спросил. Не проще было пресечь самодеятельность? Стоило рисковать из-за рабов. Керша напомнил устало. «Это не рабы. Сколько тебе объяснять?» «И да, стоило. Поверь, я в этом разбираюсь. Во-первых, они молодые, всем до 30 циклов. Во-вторых, ученые. Высокий уровень интеллекта. Их можно включать в киберсистемы. Такой биоматериал идет по высшему разряду». Джик учтиво подождал, пока приятель договорит, и продолжил. «Я как раз с корабельными киберсистемами вожусь». «Модули изнашиваются, выбраковываем. Регулярно присылают новые, да их просто так, абы куда не воткнешь. Нужно подбирать варианты, вживлять, ну и, конечно, испытывать». Лан не отрывал очень недоброго взгляда от простецкого лица Джига. Он хорошо знал, что из себя представляют эти модули. Тот смутился, но понял привратно. «Мы тебе сказали, что сигналы подаются каждый прыжок. Так никаких модулей бы не хватило. Это обязательно только при посещении опасных систем, типа этой». Когда новых блоков в системе корабля больше половины от первоначального состава, проводятся кое-какие процедуры по обновлению. Иначе возрастает риск сбоя. Киберсистема может не послать сигнал. Кстати, после обновления обязательно проводится испытание. Просто так оттуда никому не улететь. Но мы проводим испытательные прыжки. Это тоже был испытательный рейс. Прыгнули сюда из промежуточной точки. А киберсистема дала сбой. Не послала сигнал. Бывает. Джик улыбнулся, снова наткнулся на взгляд Лана и добавил а тут ты сидишь». Лан проклял свое решение не вживлять торговцам пси-паразитов. Вполне бы хватило информации без эмоций. Бедняге пришлось обращаться за подпиской к общему пси-полю, чтобы удержать себя в руках, сохранить внешнее спокойствие, да просто не свернуть этим улыбчивым парням бошки. Сигнал подавали живые блоки киберсистем в пси-поле. Определялся критический модуль. Его убивал сигнал в болевую зону мозга. Общего плюжаса, боли, горя пронзал световые годы и доносил до приемника на станции гильдии эхо далеких мыслей. Кто, откуда, куда. Парень почувствовал растерянность, общую опустошенность. Примолкли потеряно всей командой. Вновь настал момент истины, эхо просветления. Их внезапно догнал взгляд со стороны на них самих. Им так импонировала космическая беспощадность и решительность командора, даже холодная, безличная жестокость старой сволочи Шуи. Они хотели быть такими же, как жесткое космическое излучение, твердо знали, что все нормально, во имя, за наших. Они были хорошие, даже когда подсаживали обреченным на голову пси-паразитов. Даже тогда оставались хорошими, когда отчетливо понимали, что обрекаются бродяги на смерть исключительно их решением. Просто потому, что так надо. Любой из этих авантюристов в поисках артефактов или изолированных миров может когда-то натолкнуться на Землю. Они просто снижали вероятность этого события, не более того. Спокойно убивали чужих ради безопасности своих, как гильдия, как торговцы. Джиг и Херши не видели в этом узуверстве ничего странного. Более того, в упор глядя в глаза смерти, заявили Лану, что гильдия, в которой они обречены, несет мир и просвещение в удаленные уголки галактики. А из мрака окраин, всеобщему процветанию, идет угроза жестокого варварства, чему цветики, в чьей власти спасти Херши и Джига, являются прямым доказательством. Лан неожиданно для себя почти согласился с ними. Он точно никогда не допустит возвращения семицветика в данном виде на Землю. Ребята признали правоту Рособороны. Таких монстров терпеть на планете нельзя. Да они и сами не полезут, пусть даже из самых благих побуждений в виде контакта с лучшими умами и худшими политиками. Не чувствуют себя для этого достаточно взрослыми. Лан вспомнил приют, преподавателей, директора Их ласковые, понимающие, немного снисходительные взгляды, неуловимые улыбки, затаённую грусть когда воспитанники говорили такие правильные, хорошие глупости. У него не возникло к наставникам упрека, ни малейшего недовольства, только теплое море бесконечной благодарности за то, что они подарили им возможность говорить и верить в эти правильные и хорошие глупости. Лан вдруг резко припомнил, что большинство учителей воевали, а до этого взрослели, учились в очень непростые времена. В том и состояло истинное просветление. Цветики осознали, что настала их очередь делать все, чтобы у юных романтиков на далекой земле оставалась эта драгоценная возможность верить, заблуждаться, восторгаться, разочаровываться и судить. Возможно, когда-нибудь потом те, кто из цветиков выживет, станут достаточно мудрыми, чтобы вернуться в обычные земные приюты, и преподавать географию. Сейчас же просто их пора воевать». Лан лично увел корабль торговцев в отвлекающий рейс. На пределе истечения аварийного срока Джик включил программу прыжка, сам прыжок выполнили при помощи температора, ни к чему цветиком лишние рентгены. А что кому-то не по себе, от присутствия такого набора артефактов, пусть спасибо скажут, что живые еще, даже без псипаразитов на затылках. Вообще-то Джик оставался живой и в себе только потому, что не самому же Лану было давать эту чертову команду. Ну и херши за компанию он же ничем его не хуже. Так вот, они ничего не знали о содержании сигналов, характеристиках, по которым их различают, понятия не имели о возможностях приемников. Впрочем, как и о самих приемниках, только догадывались. Главное было неясно, могут ли принимающие устройства определить положение источника, а если могут, с какой точностью. Пришлось Светикам вспомнить, что они вообще-то тоже в определенном смысле космонавты. Пиос-Оди как вошли в транс, так и летели всю дорогу в качестве дополнительных модулей киберсистемы. Во что бы то ни стало, решили разобраться, как выбирается критический модуль, формируется общий крик ужаса, как на этой волне записывается информация. Они не собирались убивать ребят каждый такой прыжок, только первые два. Второй сигнал дали о том, что кораблик прыгнул в безвестную мертвую систему. Для обобщения и детализации в Ундеркиндом потребовалось убийство всего лишь двух неизвестных подростков. Лан контролировал артефакты, и Джига Херши попросту издевался над несчастными, экспериментировал. Цветики исследовали воздействие артефактов на людей, выясняли, насколько сами могут нейтрализовать или усиливать отрицательные эффекты, помимо или в сочетании с наркотиками, определяли переносимость по степени воздействия, продолжительности, вели сравнительную статистику корреляций с возрастом, массой, эмоциональностью, Представителям среднего руководящего звена торговцев процедуру испытаний было никак не избежать. По ходу дела Лан разговорил мужиков на общие темы. В принципе, ему требовались лишь подтверждения собственных догадок. Но он, в отличие от некоторых, парень серьезный, основательный, простыми предположениями удовлетвориться в столь ответственном деле никак не мог. Парни охотно рассказали, что даже крупные фирмы занимаются только внутренней безопасностью и аудитом. Безопасностью полетов ведает исключительно гильдия. Кораблей в пространстве тысячи пропадают тоже нередко. В обязательную процедуру поиска на первых этапах входит посылка разведчиков и статическая обработка. Просто поиск совпадений. Как бы ни запутывали цветики, следы никуда не денешься. Все их торговые гости изначально будут давать сигналы о прыжке в систему станции. Возможны и другие совпадения. Пропажи кораблей, покинувших опасные системы. Но на десятый эпизод координаты двойной звезды запылают красным будет послана разведывательно-карательная экспедиция. Если до этого не придет первый же ответ на любой из обязательных при потере корабля запросов о маршруте, сразу станет видно, что потеряшки стартовали из системы пиратской станции куда угодно, но только не по заданию. К счастью, прямой устойчивой связи на космические расстояния у гильдии нет, приходится прибегать к услугам подпутных рейсов, а это не быстро. Правда, если станет известно о нарушении потерянными кораблями маршрута, Нужно ждать обычный торговый корабль со следствием для осторожных расспросов. Ничего особенно страшного, только каратери пошлют, если он не покинет систему за 100 часов. И в этот раз пункт назначения будет на контроле у гильдии. Ля-ля не прокатит. Самое обидное, что следователей внешне не отличишь от обычных космонавтов. Чем они отличаются внутренне, тоже неизвестно. Придется вскрывать всех подряд просто для статистики.